Самым удивительным было то, что нигде не удалось обнаружить ни Баранова, ни его войска. Впрочем, вскоре оказалось, что в одной из бухт стоят два судна российско-американской компании – Александр и Екатерина. Ими обоими командовал штурман Петров, который не замедлил явиться на Неву к Лисянскому. От Петрова Лисянский узнал, что ни Баранов, ни его войска до Ситкинского залива еще не добрались – хотя покинули Кадьяк уже два месяца назад. Алеутские байдары, на которых двигалась рать Баранова, шли не напрямик через море, как Нева, а вдоль выгнутого широкой дугой южного берега Аляски и подолгу останавливались во всех заливах, где Баранов договаривал с со стаенными союзных индейских племен о том, какую помощь они ему окажут. Все новые и новые отряды воинов примыкали к войску Баранова и войско все росло, а так как всему этому множеству людей в пути нужно было питаться, то приходилось делать длительные остановки для охоты и рыбной ловли. Александр и Екатерина были посланы Барановым вперед и находились в Ситкинском заливе уже 10 дней. Прибытие Баранова и его главных сил нужно было ожидать со дня на день. Петров, хорошо знавший эти места, объяснил Лисянскому, что берега залива вовсе не так уж пустынны. Стоя на палубе, он показал Лисянскому ту бухту, возле которой находилась разрушенная Архангельская крепость. За стволами деревьев можно было разглядеть обгорелые срубы. Затем он показал тот мыс, за которым расположена была главная деревня ситкинских индейцев. Петров утверждал, что ситкинские индейцы – Давно раскаиваются в том, что они натворили, но уверены, что русские будут мстить, не ждут себе пощады и потому сражаться будут отчаянно. «Глядите, пирога!» — воскликнул лейтенант Арбузов. Действительно, из-за мыса, за которым находилась деревня индейцев, вынырнула пирога. В пироге находилось всего три человека. Двое гребли, третий стоял на носу и смотрел вперед. Видно было, как развивались орлиные перья, украшавшие его голову. «А ведь я этого молодца знаю!» — воскликнул Петров, разглядывая лодку в подзорную трубу. «Это старший сын Тайона Катлеана». «А куда они направляются?» — спросил Арбузов. Но это сразу стало ясно. Лодка направлялась к кораблю «Окейна». Обойдя американский корабль, Она подошла к тому борту, который не был виден с Невы. «Нужно постараться перехватить их на обратном пути», — сказал Лисянский. Он приказал спустить на воду самый быстроходный вельбот Невы и посадить в него шестерых самых лучших гребцов матросов под начальством лейтенанта Арбузова. Ждать пришлось недолго. Сын Тайона Катлиана пробыл у Окейна не больше сорока минут. Пирога с тремя индейцами отделилась от американского корабля и понеслась к мысу. И в то же мгновение вельбот Невы помчался ей наперерез. Началась погоня. Все, кто был на Неве, не отрываясь, следили за вильботом и пирогой. Безусловно, следили за ними и все, кто был на корабле О'Кейна. Тайно следили за ними и тысячи глаз из безмолвных береговых лесов. Это было состязание в скорости. При каждом дружном взмахе весел вельбот словно делал прыжок вперед. Так он и двигался по глади залива стремительными рывками. Два пенистых бурунчика клокотали у его носа, разрезавшего воду. Однако индейцы тоже были великолепными гребцами Расстояние между вельботом и пирогой уменьшалось, но уменьшалось оно медленно. Гораздо быстрее уменьшалось расстояние между пирогой и мысом. Было уже ясно, что пирога к мысу подойдет первый. Сын Катлиана поднял ружье и выстрелил в своих преследователей. Звук выстрела далеко и звонко разнесся над водной ширью. Загремели выстрелы, и с вильбота над водой поплыли пороховые дымки. Но пирога уже скрылась за мысом. Дойдя до мыса, Арбузов остановился. Преследовать дальше было безрассудно. Там за мысом находилось селение, и горсточка матросов не могла принять бой со всем племенем. Вильбот вернулся к Неве. Лисянский посетил оба судна российско-американской компании «Александра» и «Екатерину». Они были очень малы, и Лисянский подивился, как люди отваживались выходить на них в океанское плавание. С сожалением смотрел он на их сшитые из лоскутов паруса – на связанные из обрывков канаты. Особенно встревожила его слабость их вооружения. Правда, на каждом из них было по четыре небольших пушки. Но такой незначительный запас пороха и ядер, что любая из этих пушек могла бы выстрелить только по одному разу. А обстановка в Ситкинском заливе была грозная. Елисянский перевооружил оба суденушка с помощью богатых запасов Невы. Он щедро снабдил их порохом и ядрами и прислал на каждое еще по две пушки. 8 сентября корабль «Окейна» внезапно снялся с якоря, поставил паруса и ушел. Присутствовать при сражении американцы не хотели. 19 сентября в залив вошел Баранов со своим бесчисленным флотом.